Глава 24. От сестрёнки с любовью. Лишний. Что делать, если узнал, что один из немногих близких тебе людей совсем недавно чуть не погиб? Гавриил Леонов просто бы посмеялся. Постоянные игры Виктора и смерти уже давно не оставляют после себя сильных впечатлений. Неизвестно, чем он так разозлил госпожу Удачу, но в больнице Виктор оказывался с завидной регулярностью. В тот раз никак не отличался от предыдущих. Известие о смерти всей команды друга, каждый из которых был сильнее Ерангового, лишь позабавило Гаврила. Опять он выжил и опять один. Хотя нет, на сей раз было ещё одно, но с её состоянием это можно было опустить. Спокойствие Леонова было обусловлено вовсе не наплевательским отношением к судьбе друга, а верой. Верой, что Виктор Громов может справиться со всем. Но то, что почувствовал Гаврил, когда навещал своего друга, заставило его забеспокоиться. Виктор вёл себя странно, пытался скрыть свои недоумение и нетерпение. Бландин слишком хорошо его знал, чтобы поверить в его игру. Что-то произошло, и это выбило вечного скептика и пефигиста из зоны комфорта, настолько, что Громов помыслить только, был относительно вежлив с Гаврилом. Гаврилу было жутко интересно, но расспрашивать было бессмысленно. Их отношения имеют свои узоры, непонятные многим на неживущем. Но как бы то ни было, Леонов не собирался следить за другом. Если он не хочет пока говорить, пусть так и будет. Во что бы Виктор ни вляпался, он справится. Гаврил верил в это и не сомневался. И оттого более странным было увидеть этот бой. Честно, Гаврил не знал, кто здесь прежде чем появится. Просто почувствовал сражение двух воитеристов Цэранга и подумал насладиться шоу. Да, сил у них будет смехотворно мало, но это не значит, что бой будет менее зрелищным. Удивление сильнейшего нельзя было описать словами, когда он узнал, кто это был. В подробности бой блондин не вдавался, да и не особо его интересовало, во что опять умудрился влипнуть его друг. Всё это было ничем по сравнению с фактом, простым, но невероятно очевидным фактом, что бы сейчас ни происходило, Виктор поднимается по рангу вверх. К нему. Это противоречило логике, ведь свой ранг нельзя сменить. И даже если один раз к легазам Убренету удалось бы это изменить, не факт, что и во второй располучится. Но Гаврил знал. Теперь он был уверен, что его друг будет подниматься выше, прямо к нему. Ему хотелось смеяться как безумцу, отдаться этой дикой радости, что в мико сознании зародилось в его сердце. Как же это весело, я знал. Знал, ты такой же, как и я, Икун. На одной из высоток города некем незамеченный блондин безмолвно хохотал. Второй квест из цепочки "Защитить любой ценой" выполнен. Награда: плюс +25 очков навыков, плюс +25 свободных очков. Квест перешёл на третий уровень. Цель: встретиться с Алисой и провести весь оставшийся день с ней. Награда отсутствует. Штраф отсутствует. Я со смешанными чувствами наблюдал за появившимся передо мной сообщением системы. Вроде ничего странного в логичном продолжении квеста, связанного с Алисой, но вот награды за неё никакой нет. Впрочем, ладно, мне и улыбки сестрёнки хватит. На До моего дома отсюда было тупать полчаса, потому я достал телефона вызвал такси. Между делом я взглянул на тетрадь у меня в руках. Стащить её оказалось гораздо легче, чем я думал. Кто бы знал, что девушка не встанет после обычного удара по лицу. Да, может такой удар легко пробьёт бетонную стенку, а то и не одну, но всё равно она была сильнее меня на голову. Я не сознавался, победить психически подавленного лучника в бою на мечах такое себе достижение. Но плюсы от этого столкновения точно перевешивают минусы. Я лучше понял свои способности и получил очки навыков и характеристики. Короче говоря, я остался доволен. И это оказалось легче, чем я думал. Прокручивал я произошедшее в голове. Хотя, наверное, правильное было бы её убить, но тогда меня ждали бы проблемы по сравнению с которыми эта девчонка, покажется в лучшем случае помехой. Что я произнёс вслух, я понял только после окончания фразы. Нужно будет забыть эту глупую привычку, что я получил стон злосчастном городе мёртвых. Где-то глубоко внутри меня появилось ощущение, что я просто обманываю себя и на самом деле боюсь её убить. Но это чувство иллюзия. Я множеством способов проверял, могу я убить, или моя рука дрогнет. Да, до сих пор мне ещё не приходилось лишать жизни человека. Я всегда находил причину этого не делать, но и у этого есть свои причины. Как бы то ни было, я чертовски хорош, ухмыльнулся я. Конечно, себя хвалить не совсем красиво, но если не я, то кто это сделает? Оценил её психологическое состояние, продумал план действий, победил её в конце-то концов. А последний эмоциональный монолог в высший пилотаж. Так что да, я отлично справился. Занимался я нарциссизмом ещё минут 5, но вскоре мне это надоело, и я вернулся к своему статусу. Имя Винсент Гремми. Уровень 21. 27,12%. Титулы: Пассивный безумец, Чудотворец, Бессмертный, Неудачник, Видевший многое, Менталист, Одиночка, Проводник душ.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 повышение восприятия, манипуляция кругию, регенерация, вариативные, боевое усиление, заблокированные разум игрока. Очки навыков 90. Очков не прибавилось, задумался я, смотря на статистику. Значит ли это, что я получу награду только после полного завершения квеста? задался я вопросом. А если так, то провал квеста не позволит мне получать остальные награды в цепочке? Скорее всего, моё предположение было верно. Учитывая и цепочку ежедневных тренировок, я должен был узнать ответ на этот вопрос, но не уверен, стоит ли проверять именно сейчас. С одной стороны, я теряю только по 25 очков. С другой, похоже, они ценны. Если за повышение уровня мне дают только 10. Квесты с подобной наградой тоже, похоже, не особо частое явление, только что-то глобальное или опасное, как с зачисткой города мёртвых или спасением сестры из лап весьма сильной дамы. Но ведь цепочки квестов ещё более редкая вещь. Короче, вопрос был сложным: запороть квест для эксперимента, что в будущем может спасти мне жизнь, или пока принять то, что я лишаюсь всех наград за провал квестов в цепочке и дождаться лучшего времени для окончательной проверки. Пока я ломал над этим голову, я и не заметил, как вошёл в полупустой район. Это место не самое популярное по причине чрезмерно частого возникновения порталов в лабиринт. А отдалённость от центра города делает его ещё и неудобным. Прибавить к этому несколько банд-формирований и одну крупную группу, и понятно, почему шестой сектор, а точнее этот район, не особо популярен. Люди просто не понимают, что безопасность во всём городе на уровне. Если учитывать, что банды особо не перегибают, а скорее просто играют в свои игры с территориями, не позволяя никому наглеть у себя под носом. Этот район вполне можно назвать одним из самых безопасных. А ещё дома тут намного дешевле, чем принято, и потому я живу тут. Иначе как бы я смог заполучить такой особняк? Но не эти стены и здания отвлекли меня от системы, а осознание, что я вызвал такси, а потом потопал пешком из-за своей глупой привычки задумываться. Прости, бедный водитель, что обломал тебя. А, да, ещё передо мной выскочила невысокая фигура. На секунду я аж напрягся, подумав, что у этого принца в подозрительной одежде дело ко мне, но нет. Он также напрягся и забежал в ближайший переулок как можно быстрее, почему-то оглядываясь. За ним кто-то гонится? задумался я. Скорее потому, что я видел это было так. Если да, то неправильный маршрут он выбрал. Там же тупик. Через ещё 10 секунд стало понятно, от кого он бежал. Эй! послышался грубый голос взрослого мужчины в форме полиции. Ты тут никого не видел? Он серьёзно смотрел на меня, немного пытаясь отдышаться. Судя по тому, как он запыхался, а затем пацаном он гонится уже долго. Эм, я задумался. Вы случайно не опоренке лет 15 на голову ниже меня в красной мешковатой толстовке с капюшоном и чёрной кепке, предположил я. Да, он самый, энергично закивал мужчина. Простите, такого я тут не видел, пожал я плечами. Выражение лица этого полицейского того стоило. По-хорошему, мне надо было сразу сказать правду. Ведь я законопослушный гражданин, но вспомнился случай, когда в схожей ситуации одна пожилая пара меня выдала. Тогда я их проклинал неисчетно. И я совсем не видел, как он побежал в ту сторону. Улыбнувшись, добавил я, показывая пальцем в направлении, откуда я пришёл. Несколько секунд полицейский смотрел на меня, после чего поблагодарил и побежал в сказанном мной направлении. Я ведь серьёзно не видел, что он бежал в ту сторону. Почесал я затылок и продолжил идти. Спасибо вам, раздался сзади тонкий голосок. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что парнишка в красной толстовке склонил свою голову. Ага, махнул я рукой, не сбавляя шага. Будь осторожен. Тут весьма запутанные переулки, и половина из них ведёт в тупик. бросил я на прощание.